Глава 7. Стаб гвардейский. 2 месяца после ухода Горца с семьёй. После ухода Горца с семьёй жизнь в стабе в целом не изменилась. Зубар так и не снял усиленный режим, всё ожидая покосья от холма, хотя те и притихли. Последние несколько недель нападений не случалось. Институтские, как и предполагал Нюхач с остальными, всем составом поселились на шестёрке. И в самом стабе появлялись нечасто. Проблем от них не было, разве что затребовали лучших проводников к пеклу, коими и являлись северяне, за щедрую, конечно же, оплату. Пусть отряды трейсеров и объединились в единую артели, но лучшими и опытнейшими оставались как раз люди под началом мятного ивента. Их группы забирались глубже всех и приносили добычу богаче, чем другие. Конечно, это опаснее. но брали к себе северяне лучших из лучших вот и получилось что из трёх групп на постоянной основе с гостями работала одна сами институтские кстати тоже не лыком шитые оказались десяток человек силовой поддержки помимо пятерых учёных являли собой давно слаженную боевую группу далеко не новичков в улье как о них после первой же пробной вылазки к пеклу сказали мятному а тот уже и зубру с басом Командир прикреплённой группы при желании может доставить стабы очень много проблем. Сами учёные особых талантов не продемонстрировали, но судя по поведению, опыт работы в поле у них имелся не маленький, и сюрприз преподнести тоже могли. За 2 месяца к пеклу выходили 3жды, не считая того пробного. Что делали учёные, так и осталось тайной. В одних им понятных местах останавливались, раскладывали свои приборы, а один из них просто садился в позу лотоса и что-то внимал. На осторожные расспросы институтские отмахивались, мол, извиняйте, не обижайтесь, но вам всё равно этого не понять. Так что давайте каждый будет делать то, что у него лучше всего получается. Вообще, несмотря на свою репутацию и слухи, ходящие вокруг института, Гости оказались достаточно доброжелательными и общительными, а особенно сами бойцы охраны. Общий язык с северянами нашли быстро. Какого-то гонора или превосходства они не выказывали, а на выходах неукоснительно слушались, прекрасно понимая, что без знания проводников и их опыта не протянут в приграничье нескольких часов. И это даже несмотря на всю свою крутость и дорогущую снарягу. которую достать обычному рейдеру можно разве что с трупа хозяина этого самого снаряжения. Институтки в свою очередь с запросами также приутихли. Поначалу ещё какие-то попытки предпринимались, но Зубр вежливо и умело отводил разговоры в другое русло, а контактирующих с гостями заинструктировал по самое не могу. В отряде же люди и без этого прекрасно поняли, о чём можно и нельзя говорить. По большому счету, институтские сами не очень понимали, о чем спрашивать. Слухи ведь дело такое, а точной информации они не имели. Разве что про некоего хвата, который помог отбить атаку сектантов пять лет назад, удалось узнать, да и то немного. Опять же, Зубру и остальным причастным пришлось изрядно повертеться, чтобы гости не заподозрили их во лжи, и вроде как бы даже получилось – Неудобных вопросов, по крайней мере, больше не было. 3 месяца после ухода Горца с семьёй стаб гвардейский Зубар вчитывался в очередную заявку от механиков, когда в дверь кабинета постучали. "Открыто", бросил он. Зашла Веда и в руках несла несколько листов бумаги. Поприветствовав мужчину, прошла к столу и, усевшись на стул, без предисловий протянула бумаги. «Это что?» – Зубр отложил документы. «Прочти», – коротко отозвалась девушка. Голова Стаба хмыкнул, углубился в чтение, и его брови через какое-то время невольно поползли вверх. Дочитав, он обратился к Веде. «Точнее, некуда. Я в таких делах не ошибаюсь». Зубар откинулся на спинку своего директорского кресла и нахмурился, задумавшись. Минута прошла в тишине. «Что будем делать?» — спросила, наконец, Веда. Зубар еще несколько секунд помолчал, снова оперся локтями на стол и сказал. «Наших вызывать нужно, решать. Их Мурова с шестерки. Им это тоже интересно должно быть». Сделав паузу, добавил. «Спасибо, Веда». Руки у нас теперь, можно сказать, развязаны. Можешь идти, вызовы если что. А я к связи пойду. Да мне-то за что? Это караванщикам спасибо. Давно уже не привозили новых данных по ментакартам. Пожав плечами, ответила Ментад, поднимаясь со стула. Когда девушка ушла, глава штаба некоторое время раздумывал и протянул руку к трубке телефона внутренней связи. Набрал нужную комбинацию цифр. Ёж, связь с шестёркой есть? На том конце ответили утвердительно. Отлично, вызывай, я сейчас зайду. На следующий день стаб гвардейский, гостевая зона. Хмурый командир группы прикрытия учёных из института, да и сам представитель этой же организации второй раз перечитывал текст на паре листов бумаги, переданных Зубром. И эта информация стоила отмены хоть всех выходов к пеклу. Он поднял взгляд на Зубра и оглядел остальных: Басса, Кондора и Веду. Это точная информация. В этом мы ментаты не ошибаемся. Всё сходится. Имя и внешность можно сменить, но мента карту подделать невозможно, ответила Веда. Попался, значит, сука. С явной угрозой в голосе протянул Хмурый. «Он ведь и вам крови попортить успел. И нам тоже, Зубар. Поделишься, что у вас с ним за терки?» «Терки!» — усмехнулся Хмурый. «Там не терки. Все гораздо серьезнее. Всего не знаю, сам не участвовал. Но информацию доводили на всякий случай. И вот он этот случай представился». Мужчина отхлебнул кофе. Из дальнейшего краткого рассказа выходило, что поле того мутного типа из холма раньше звали франтом за его, видимо, аристократические замашки. В институте занимал некую должность координатора чего-то там. Хмурый уточнять не стал. В анклаве существует правило, что каждый сотрудник, у которого проявился новый дар, обязан о нём сообщить. И уже в зависимости от полезности решалось, что с этим сотрудником будет дальше. Поль о своём новом даре сообщать не стал, так как понял, какие выгоды он может принести. Вообще Поль был человеком амбициозным, и ему ничего не стоило пройти по головам ради своей цели. Вот он и пошёл. А дар, пользуясь своим положением, Поль за полгода неплохо раскачал, открыв неприприятную грань Кроме самого по себе убеждения, в чём угодно, это самое убеждение становилось сродни паучьей сети, и убеждённый с некоторой вероятностью мог убедить и другого человека. Полю лишь требовалось время от времени проводить повторную агитацию за свою идею, поддерживая зомбирование. Возможно, не ослепнел не Поль от своей силы, через несколько лет у него и получилось бо задуманное. Он ист того желал власти. Но в институте не дураки, и начали замечать странности в людях, да и сверхбыстрое продвижение по карьерной лестнице какого-то никому неизвестного и не хватающего звёзд с неба сотрудника насторожило. В общем, дошло до перестрелки. Погибли люди, а Поль тогда ещё Франт сумел сбежать, прихватив с собой пару десятков жемчужин. Для института капля в море. Но сам факт предательства, что удар под дых. Вот и ищут его уже третий год. Пару раз его потом прижимали, продолжил хмурый. Но ублюдку всегда удавалось скрыться. Его живым всё хотели взять, а сейчас, насколько знаю, приказ уже другой. При встрече валить без прилюдий. Эх, жаль только сейчас вам эти сведения пришли, а не когда он здесь был. Зубор и остальные только согласились. Думали разве что о другом. В то время в штабе ещё оставался горец, а кто, как не он, способен проникнуть на охраняемую территорию и лишить жизни отдельно взятого человека или всех, в зависимости от задачи. Сейчас же силами бойцов штаба, пусть даже и при поддержке институтских, такое не провернёшь. Будет бойня с непредсказуемым результатом. Последняя глава Гвардейского я озвучил. Ко всему прочему ещё узнать нужно, не сбежал ли он снова, выразил предположение Бас. Вы здесь уже 3 месяца, хотя от нас в Холм кроме торговшей не ездят-то никто. Хморов и вздохнул, вынужденный согласиться. Со следующим караваном мы узнаем, сказал Кондор. Дня через 3 уже должны прибыть. А пока давайте прикинем, как там этого сраного паука из банки вытащить и самим не испачкаться. Остальных моих вызывать нужно, буркнул Хморый. И спасибо вам, что решили помочь. Институт не забудет этого, могу обещать с гарантией. Зубар только рукой махнул. У нас в этом и свой интерес. Такой сосед на хрен никому не нужен. Разработка плана по устранению поля затянулась аж до вечера. Люди обложились картами и другими довольно разрозненными данными по холму и окрестностям. В течение этого времени в шестёрку ушёл приказ, чтобы бойцы групп Хмуровые и Северян как можно скорее выдвигались в штаб. Учёных решили не брать, таскать их с оборудованием туда-сюда не было смысла. В итоге операция разделилась аж на 3 этапа. И выглядел план довольно хлипко, слишком много если, но в данных обстоятельствах по-другому никак не выходило. Первый этап разведка и доразведка, на этом настаивал Бас. Второй этап слухи. То есть, если до холма ещё не дошли сведения о присутствии институтских в гвардейском, то эту информацию необходимо туда доставить. В этом как раз караванщики и помогут. Их собирались использовать в тёмную На торговца все равно рыпаться никто не станет, себе дороже. Это должно побудить поле к побегу. Как рассказал Хмурый, он труслив и предпочтет по-тихому свалить, чем вступить в конфронтацию. И третий этап – устранение поля и всех, кто с ним будет рядом. И именно здесь скрывались эти самые «если». Во-первых, важно не пропустить момент побега. Чтобы не пропустить, нужно обложить все маршруты отхода из холма. И хрен бы с ним, людей хватает. Если бы ни одно но перетекающее во вторых. Здесь улей, а не земля. Но даже это не столь критично, как их месторасположение, ближний запад. Здесь заражённых в три раза больше, чем в обитаемом поясе. Нарваться можно расплюнуть, а может и повезёт. Так что устраивать лёжки и ждать в засаде на маршруте банально не получится. Можно, конечно, подсадить к каждой группе по человеку с даром скрыто или чего-то подобного. Таких людей хватает, но всех всё равно не скрыть. В третьих, неизвестно в каких силах будет уходить поле. Он может и сотню человек сдёрнуть, а может и малым отрядом пойти. В любом случае продолжительное боестолкновение лучше избежать. В идеале решить дело одним-двумя выстрелами. Это может обеспечить мятный, стреляющий без промаха из чего угодно. Важно лишь видеть цель. Или бас. Он ведь и водяночку может раздолбать среднюю по размеру колонну, если застать в расплох. Разве что надолго его не хватит. Но это и не требуется. Направлений отхода очевидных было целых 5. Два в сторону пекла, одно в сторону Гвардейского, и ещё одно в противоположную И последнее вело к реке. И вот по какому из них решит свалить в поле неизвестно. А ведь не проблема и по бездорожью рвануть. Но, как сказал Хмурый, это только в крайнем случае, когда уже деваться некуда. Комфорт любит сволочь, поэтому в поля сразу и не уйдёт. Одно направление можно отбросить сразу. К Гвардейскому полю не поедет. Самым перспективным выглядело направление к реке. От Калма до водоёма несколько километров всего. Сел в моторку и был таков: по дорогам уже не догнать. В сторону пекла поле вряд ли сунется, даже чтобы попытаться запутать погоню, слишком опасно. Остаётся дорога к Приреченскому, ещё одному подконтрольному полю Стабу. С гранитным-то не вышло, квазы не те, кого можно так просто наколоть. А там совершенно отбитые персонажи обитают. До Приреченского примерно 2 дня пути там и переправа но по дороге мест устроить засаду много как вариант поль уходит до реки ближайшей дорогой по воде добирается до Стаба там пересаживается на более удобный плавучий транспорт и утекает искать его потом бесполезно так что необходимо гасить до того как доберётся к реке либо на самой реке в месте где поль сядет в лодку Вот это все и нужно разведать, доразведать и не попасться. Полтора месяца спустя. Окрестности Стаба-Холм. За прошедшие недели сделали многое. Малыми группами самых опытных рейдеров доразведали окрестности холма и возможные маршруты отхода. План устранения поля оброс подробностями, но все равно оставался таким же хлипким. Расчет был на то, что поль не станет готовить отход и не решится окопаться в стабе, а сорвется сразу, как только сведения об институтских дойдут до него. К этому моменту группы зачистки должны быть уже на готове. И снова действовали на авось, рассчитывая, что цель будет уходить рекой. В этом случае оставались два направления – Третье решили перекрыть постольку-поскольку, наставить мин и затихариться где-нибудь. Тем более, что эта дорога популярностью у жителей холма явно не пользовалась. А оставшееся направление к Пререченскому и дорога от холма к реке будет перекрываться уже всерьез. Во втором случае было еще две точки, то есть две пристани, расположенные в паре километров друг от друга. На этих точках по другую сторону реки и засядут группы бойцов со снайперами. Вжика и Мятный, как лучшие стрелки в стабе, и должны будут исполнить поле, появись он там. Ушедший в холм караван вез с собой информацию об институтских. Мол, пришли большим отрядом, ищут кого-то, явно что-то намечается. Также почтой с ними ушли и данные по ментокартам. В случае, если Полю все же удастся уйти, что, в принципе, тоже было на руку Гвардейскому, стабы по маршруту торговцев будут уже обладать данными о преступнике. Оставят даже в самом холме и при Реченском. Какая-нибудь буча может и поднимется, заставив Поле нервничать еще больше. Следом, буквально через несколько часов после ухода каравана, из Гвардейского выдвинулись и группы ликвидации. В каждую вошло по бойцу из института. что, во-первых, сильно повышало боеспособность, а, во-вторых, нужно засвидетельствовать уничтожение цели для отчетов уже в самом институте. Группы бойцов должны при этом успеть разместиться на местах и приготовиться. Кроме институтских, в состав групп шли и скрытники с сенсами, чтобы хоть как-то снизить вероятность нарваться на зараженных. В группе мятного разве что сенс не нужен. Стрелок и сам сенс не из слабых. И если уж совсем туго будет, естественно, отход. Рисковать не нужно. На этом особо настаивал зубар, а хмурый скрепя зубами вынужден был согласиться. Второй день уже мятный, цепа и столяр ждали цель. В двух с половиной километрах выше по течению также ждала группа в ЖИКе, как и другие две группы по своим направлениям. Как добирались сюда и выбирали затем позиции, это отдельная история. Пострелять пришлось изрядно, но благо окончилось все хорошо, и фортуна им всем благоволила. Никого не зацепили, и все люди остались живы. Колонна из четырех машин две недели следовала за караваном, а затем разошлась по своим направлениям. Машины через некоторое время пришлось оставить и тщательно замаскировать. Последние километры до намеченных точек бойцы шли пешком. На этой части пути заражённых уже почти не встречалось, но существовала вероятность нарваться на рейдеров из холма, поэтому передвигались сверхосторожно. Реку пересекли на взятых надувных лодках на вёслах и ближе к вечеру, чтобы не дать улей не попасть на глаза нежелательным наблюдателям. Цепа, молодой потлатый парень лет двадцати семи с простым лицом, скрытник, не из северян, из другого отряда артели, но умелый и опытный. К этому еще и бесследный. Второй его дар позволял ходить, не оставляя следов совсем, хоть муки насыпь на пол. Столяр из институтских, на вид лет тридцать пять, как и всем, кто в Улье долго прожил. По глазам разве что можно понять, что он гораздо старше. Широкоплечий, под метр 90, медведь. При этом передвигается практически бесшумно. Лицо тоже обычное, деревенское даже что-то есть. Густые брови над карими глазами, но с картошкой. Носит с собой пулемёт из иностранного что-то. Мятный такого и не видел ни разу. Компактная ствольная коробка, какая-то зализанная и с рёбрами по бокам ближе к прикладу. Довольно длинный ствол спрятан в ячеистой с отверстиями кожух. Приклад раскладной. Короб для патронов плоский и тоже компактный. На вопрос об оружии Столяр ответил, что это Нолдовский, вернее, не совсем Нолдовский, но близко, и уверил, что в сравнении с привычными выигрывает во всём. Боеприпас разве что не найти, но и не нужно. Снабжение у института хорошее. В коробе 2 сотни патронов. И еще два таких же в рюкзаке. В общем, ждали. Мятный устроил себе лёжку на раскидистом клёне, по всем правилам снайперского дела, потратив еще некоторое время на срезание лишних веточек, которые загораживали сектор обстрела. Срезал их так, что даже из бинокля приглядываться не заметишь. Клён этот очень удачно рос как раз напротив небольшой пристани с парой пришвартованных лоханок, явно не прилетевших с перезагрузкой. С одной стороны, самая очевидная позиция, но Мятный устроился за стволом дерева, так что и дополнительная защита получилась, и его самого практически не видно. Не знай, где он, так и вообще не заметишь, даже если гулять под деревом. Столярь с цепью расположились слева и справа в густых зарослях подлеска, тоже грамотно устроив позиции. Собственно, именно по этой причине Мятный не стал окопаваться на земле. Река в этом месте широкая, метров 50, и низкий заросший травой берег. Ещё метров 10 открытого пространства. А с дерева, пусть и не очень удобно сидеть, но стрелять самое то, особенно приготовившись. Первый день прошёл тихо. Успокоили только пару бегунов с лоторейщиком, не весть откуда взявшихся. Столяр и прикончил, используя дары Как понял Мятный, боец обладал способностью наводить что-то вроде паралича. Твари стали медлительными, бегуны вообще попадали сразу. Лишь их более развитый собрат ещё барахтался, пока столяр ударами ножа их всех и не прирезал. Трупы оттащили подальше и побрызгали каким-то составом, который был у столяра. Как он пояснил, разработка института напрочь отшибает запахи. И правда, через минуту трупы совершенно перестали вонять. Мятный с Цепой лишь поддивились. Ночь также прошла спокойно, разве что ближе к утру где-то позади в лесу довольно громко ломилась стая, но прошли, людей не заметили. После полудня пришлось сильно понервничать. Вдоль берега пёрлась ещё одна стая, голов 30, во главе с матёром Рубером. Столяр и Цепа забрались к мятному на дерево. Дар по рынка и чудо состав из института помогли стать незамеченными и снова ожидания. Как ни странно, Мятному это нравилось. При необходимости он мог сутками так ожидать, как он говорил, копит энергию. Столяр тоже не проявлял нервозности, спокоен как скала, лежит себе, будто даже спит, но нет, бдит. Цепа вот так не мог, не его это в засаде сидеть. Мятному даже пришлось втык дать ему, когда отходили поесть. Ну, вроде понял. Уже смеркалось, когда столяр объявил, что слышат звуки моторов с той стороны реки. Мятный вот ни хрена не слышал. И вообще, эти институтские, каждый из бойцов внушали. Даже просто смотришь на них и ощущается сила. От горца, конечно, пёрло больше, давил даже, но эти хоть и отставали, но не намного. Но да и ладно, дело делать нужно. Приготовились. Клиент, похоже, прибыл. Через минуту и сам Мятный услышал тихий с такого расстояния рокот двигателей, приник к прицелу. С собой он взял выхлоп. На такой смешной дистанции самое то. Плюс калибр 12.7 не оставит шанса на выживание. Моры, правда, просил стрелять не в голову, чтоб можно было опознать. Хотя если франц сменил внешность, то пофигу, конечно. Опознать уже задача столлера. Он как раз из тех, кто участвовал в той заварушке, когда Поль бежал из института. Мятный же в лицо его помнил, так что тоже опознает без проблем. Сектор обзора у него, правда, расчищен только напротив лодок. Так что видеть, как подъезжают машины и сколько их, он не мог. Столяр обозначился по рации. — Две машины, шестеро. На несколько секунд он затих. — Есть! Он, сука, наш клиент. Внешность, конечно, сменил, но не сильно. Похож. Работай, мятный. — Принял, — коротко ответил стрелок, не отрываясь от прицела. В теле начал циркулировать адреналин, как всегда при огневом контакте. Но Мятный уже давно, еще до провала, научился себя контролировать. Так что сейчас даже не шелохнулся, ожидая, пока цель не появится в прицеле. «Осматриваются, не спешат», — снова произнес столяр и через пару секунд добавил. «Пошли к лодкам». Мятный уже и сам их видел. Причал метров пятнадцать длиной и пару метров шириной. По обеим сторонам пришвартованы лодки. «Валить поле нужно сразу». Первым выстрелом. Но кроют его. Идёт в центре группы. Бойцы напряжены, стволы во все стороны. А вот и Раш с кикером. Явно приближённый, если с собой везде таскает. Нужно ждать момент. Хотя если стрелять в голову, то и через одного можно. Пуля такого калибра до да на таком расстоянии и три черепа пробьёт без проблем. Но это успеется. Ждём. Возможность для выстрела представилась спустя полминуты, когда коробочка из бойцов распалась, и люди начали перебираться на одну из лодок. Поль, сволочь такая, чуть не в двух бронежилетах было и в сфере. Но когда начал переходить по сходням на катер, повернулся боком к мятному. Прицел чуть ниже. Щелк! Негромко хлестнул выстрел. Отдачей толкнуло в плечо. Передернуть затвор, перевести прицел на другого. Боль несомненно мёртвой. Правую руку оторвало, голова подскочила словно врезали о перкотом. Что произошло внутри в теле, заключённом в бронежилет? Страшно думать. С такими ранами не выжить. Он начал заваливаться на палубу. В этот же момент со стороны позиции столяра послышалось "уп!", словно вздох втянули, и заколатил в длинной очереди как-то совсем скромно пулемёт. Но эффект от попаданий странного 8-миллиметрового патрона ошеломил мятного. Тела бойцов охраны поля рвало и ломало. Сам снайпер успел выстрелить ещё один раз, разнеся на части верхнюю часть головы Раша, который единственный успел среагировать и скинуть автомат. Вот толку, правда, сдох так и не поняв, откуда стреляли. Положили всех, в живых никто не остался. живописно разложившись изломанными телами на пристани и палубе катера, которому тоже немного досталось. Мятный ссыпался с дерева и коротко приказал цепи тащить лодку. Теперь нужно было в темпе пересечь реку. Пошумели, хоть и удивил довольно тихий бой пулемёта столера, но всё равно, твари, если такие поблизости, привлечёт обязательно. Да и ночь на носу, нужно спешить. Лодку не сдували. у крыле ветками в зарослях подальше цепа проламываясь через кусты и деревца через пару минут вытащил на берег плавсредство попрыгали в лодку и столяр заработал вёслами минут через 5 люди пересекли водоём унесло течением метров на 200 лодку бросили оттолкнув в реку и в темпе двинулись к пристани кровище натекло словно на скотобойне и запах соответствующий Трое на причале валяются, у одного голова разворочена, и лицо съехало на бок. Другие два получили по несколько пуль в тело, даже бронежилеты не помогли. Внутри фарш как пить дать. Один свалился в воду, потому что на палубе обнаружилось всего два трупа. Поль без обеих рук со странно и неестественно свернутой, словно позвонков и нет, шеи. И второй, кикер, тоже в башню словил, и еще штук пять в тело от столяра. В реку, значит, раж, которому Мятный голову отстрелил, свалился. Но и по делам гниди. Столяр, аккуратно, чтобы не измазать берца в крови, перевернул труп поля на спину и достал из кармашка разгрузки портативную камеру, включил и сделал несколько кадров побоища. Мятный в это время таки связался со второй попытки с Авжикой и передал, чтобы снимались с позиций. Дело сделано. С остальными свяжутся, если удастся, уже из машины. Там рации помощнее, должны достать. И уже все равно. Даже если в холме слушают эфир, не поймут, что к чему. Трупы мятны с бойцами не поленились сбросить в воду, потратив на это еще минуты три. И затем покинули пристань, скрывшись в лесу. ПЕКЛО Следующие 4 дня после убийства Инова прошли очень трудно. Кровь, отрубленные части тел монстров, тошнотворный запах гнили из их пастей всё это сопровождало людей в эти дни. Небольшим плюсом стали осколки черноты. Чтобы отдохнуть хотя бы немного, горец со своими отходил к ним и напор заражённых ослабевал. Нападали только самые крупные или бесстрашные. Но и там долго находиться было невозможно. Вообще, останавливаться это смерти подобно. Задавят и разорвут. Постоянное движение это было единственное спасение. Самое трудное время приходилось на ночь. В отличие от горца, для сына и сойки ночные передвижения и тем более схватки оказались тяжелейшим испытанием. Часто приходилось лечить Диму. Если с длинными клинками проблем практически не было, то крючья Как он с лёгкой руки назвал свои новые ножи, приручались с большим трудом. Сколько глубоких порезов и рваных ран ими себе нанёс, сложно сосчитать. И если бы не дар матери, то шрамов на руке и местами даже на теле осталось очень много. Да и вообще, вряд ли пережил бы эти дни. Диме пришлось труднее всего. Если отцу нужно сладить всего с одним клинком, то ему аж с четырьмя. Приходилось менять их Руки-то всего две, да ещё и следить, чтобы не напороться на два других. Поначалу попробовал использовать в паре, то длинные, то короткие, но затем решил поменять подход и драться с коротким и длинным клинком в руках, периодически меняя на другую пару. Легче, конечно, не стало, но манера боя менялась, что вносило некое разнообразие в непрекращающуюся рубку. Сойке тоже пришлось за это время тяжко. Если в первый день она практически не выключалась, то уже на следующий поняла, что просто сожжёт себя безостановочной перекачкой энергии. Поэтому использовать её дар решили только при ранениях или в особо тяжёлых зарубах. Горец восстанавливал силы жемчугом. Диме помогала врождённая способность, что позволяла держаться на среднем уровне измотанности, хотя и горохом не пренебрегал. Закидывал в рот, как конфетки, не растворяя. На это просто не хватало времени. За уксусом не отлучишься. Сойке, правда, приходилось в этом случае вычищать из энергетики сына грязь, но это уже было делом нескольких секунд, и сил много не отнимало. Как ни странно, ран от монстров практически не было. Не доставали ни горца, ни Диму, которые держали сойку между собой, защищая. она иногда тоже подключалась и выслушивала разом десятки тварей, если те уж слишком большим количеством напирали. На третий день, не спавшие, державшиеся исключительно на подкачке сойки, люди наконец поняли, что тварей стало ощутимо меньше. Как сказал горец, вышли в коридор. Двигаться, правда, по нему не станут. Велика вероятность, что орды позади ускорятся или тормознут те, что спереди. И тогда можно рыть себе могилу. Но передышка вышла необходимая. Сойке даже поспать удалось полчасика. Коридор миновали за несколько часов, и постепенно количество тварей стало снова увеличиваться, означая продолжение веселья. Горец с краем глаза постоянно наблюдавший за сыном, с какого-то момента начал замечать, что Дима периодически начинает двигаться не просто хорошо, а идеально. Даже он сам, прошедший сотни сражений, так не смог бы. В такие моменты Диму было попросту не достать. Он словно знал, куда и в какой момент нужно переставить ногу, перенести вес, качнуться, отшагнуть и как именно нанести тот или иной удар. Движения его при этом сливались, перетекая одно в другое, превращая парня в совершенное орудие убийства. Что он при этом чувствовал сам горец не знал. Сын наглухо закрылся от него. Первым ожидаемо успокоился новый клинок отца, и почти сразу стало легче. Нищие, до этого безрассудно кидавшиеся на людей, стоило им только их почуять, нападать стали реже. Таптуны и кусачи, составляющие основную массу местных жителей в этой области пекла, уже старались держаться подальше, бросаясь на людей, лишь собравшись в большую свору. Руберы, как более сильные, но все же редкие, так и продолжали атаковать. Элиту, по возможности, люди обходили. Все же радиус эмпатии у горца побольше и позволял обнаружить этих монстров раньше, чем те чуяли людей. Еще одна бессонная ночь в постоянном движении и частых стычках с зараженными наконец закончилась. Сойка и Дима передвигали ноги, можно сказать, на автомате. Лица у всех осунулись. Злые взгляды на измазанных кровью лицах. Про одежду и говорить нечего. Голодные вышли на очередной кластер. Здесь оказалось очень много деревьев. В центре осколка, окруженной жилыми домами, находился довольно большой парк. Даже небольшое озеро имелось. Метров сто пятьдесят длинной стороной. Вокруг пляж. И чуть дальше под навесом деревьев располагались беседки. Ну раньше во всяком случае. Сейчас ни одной целой не осталось. И идти под тенью берёз и осин оказалось очень приятно. А станков, как ни странно, здесь почти не было, так что ещё и воздухом свежим подышать можно. Правда, от самих путников несло не хуже, чем от самих заражённых. Сколько их интересно они втроём за эти трое суток отправили на тот свет. Чудищ вокруг на данный момент практически не было, что дало путникам так необходимую сейчас передышку. Выйдя к воде, угрюмое и злое настроение понемногу начало улучшаться. Минут 20 у нас есть, я думаю, произнёс Горец, прокачивая обстановку. А толку? хрипло спросил Дима. Один хрен не помыться, не отдохнуть нормально не успеем. Я бы как есть иплюхнулась. Не могу уже. Такой грязной я себя в жизни не чувствовала. Сама будто как чудище стала. Усталым и бесцветным голосом сказала сойка, свожделением смотря на поверхность воды, подёрнутую рябью от ветерка. Остальные тоже смотрели на озеро, думая каждый о своём и об одном и том же. Дима вдруг нахмурился, А через буквально секунду протяжно выдохнул и как есть бухнулся сначала на колени, а затем и вообще уткнулся лбом в песок пляжа. Плечи его потряхивало, и раздался то ли смех, то ли всхлипы. Сойка тут же подскочила к сыну, а горец облегчённо выдохнул и тоже уселся рядом. Все поняли, что наконец-то произошло. Дима чуть погодя, когда прошла первая волна отупевшей радости, принял более удобное положение и взял в руку один из крючьев пристально на него посмотрев затем взглянул на родителей и сказал спасибо вам все трое крепко обнялись через несколько минут пока осознали что их мучения наконец закончились стали думать что делать дальше конечно первым делом необходимо привести себя более-менее в порядок помыться воды-то рядом за лесьем А в итоге решили, что горец, как самый привычный и выносливый, прошвернётся по округе за едой, и если повезёт, раздобудет одежду. Сейчас не до жира, в принципе, любая подойдёт. На отдых расположились среди вытащенных на берег возле небольшого причала десяток лодок и катамаранов. Пусть и небольшое, но укрытие, если вдруг какая-то тварь решит мимо пройти. оставлять Сойку и сына одних, горец уже не опасался. Защита у них в виде диминых клинков теперь есть. Когда горец ушёл, сын, посмотрев ему вслед, тихо сказал: "Всё это время, особенно когда у отца клинок успокоился, мне его убить хотелось". Сойка удивлённо взглянула на сына. "Ты что такое говоришь-то?" "Погоди, мам, дай сказать", перебил Дима. "Не я сам хотел" Не знаю, как точно объяснить. Желание это, ну, словно чужое, не моё. Сам не сразу это понял. Вот он сейчас ушёл, и желание это тоже пропало. Оно не напрягает, не волнуйся, как писк комариный. Раньше, правда, тяжелее было. Порой, когда отец совсем близко находился, так и хотелось воткнуть в него клинке эти. И тут же в пылу боя понимал, что не моё это. И сдерживался. Ну, сдерживал, вернее, их Сойка на некоторое время задумалась, смотря, как легко и непринуждённо сын играет с кривым ножом. У отцай нужно спросить, когда вернётся. Он про это больше знает. Уж жуть, конечно. Не зря ли вообще ввязались в это? спросил Дима. Столько раз по краю прошли, а всё ради обычных, в общем-то, ножей. Я ж автомат даже свой потерял. Сын чуть смутился. Но Сойка ничего на это не сказала. Понимала, что сыну, да и всем им, нужно отдохнуть и сбросить напряжение последних дней. Я думаю, Дим, что не зря. Ты наш сын. Ты самый необычный ребёнок во всём этом мире. Я уже не ребёнок, усмехнулся сын. Не перебивай. Для меня ты навсегда ребёнком останешься, хоть тысяча лет пройдёт. Так вот, насчёт мечей. Мне кажется, нам уготовано. Нет, тебе, Дима, уготовано не совсем обычная судьба, не такая, как у Нюхача и остальных. Ты уже часть этого мира, не гость, как мы. Так что нужно использовать любую возможность, чтобы стать сильнее и выдержать всё, что тебя ждёт, и может произойти. Ты говоришь, как в фильмах, мам. Снова усмехнулся Дима. Сойка улыбнулась и пожав плечами, При этом её взгляд тут же изменился, став больше отстранённым. Сказала: "Я так чувствую, сын, тревожно иногда". Весёлая атмосфера тут же пропала. Пару минут просидели молча. Затем по просьбе матери Дима начал вываливать на песок содержимое чудом не иначе уцелевших рюкзаков. Свой он потерял. Сорвали или отрезало? В общем-то, кроме боеприпасов и сладостей, ценного там ничего не лежало. Разве что керамбиты старые, так что жалко не было. Найти новую уже не будет проблемой. Разложив уцелевшие и не пострадавшие вещи в одну кучку и остальные в другую, оказалось, что не так уж все плохо. Даже две банки тушенки есть. Также уцелел один сменный комплект одежды у Сойки. Вообще у неё в рюкзаке практически всё осталось не пропитавшимся и не испачканным кровью твари. Вот у отца рюкзак и почти всё, что в нём находилось, можно было выбрасывать. Сойка обрадовалась, что у неё всё же есть сменная одежда и решила почиститься первой. Сын отвернулся и немного отошёл, усевшись на сиденье катамарана. Спустя минуту он позади послышался плеск воды и выдох. в котором Дима и без эмпатии прочел всю гамму положительных эмоций. Минут через сорок вернулся отец. Он тащил на плече клетчатый баул. Подойдя, улыбнулся, увидев Сойку уже в чистом. — А я тут тебе шмоток всяких набрал. Так что зря получается. Дима с Сойкой тоже улыбнулись в шутке, и после этого начались рыльно-мыльные процедуры уже у мужчин. Дима натирался песком до красноты, желая поскорее избавиться от этого уже, наверное, ставшего частью его самого, запаха гнили и крови. Вылил затем на себя почти весь флакон шампуня, но ощущения после помывки стоили того, словно заново родился. После этого, переодевшись в гражданку, выбрал джинсы карго, кроссовки поудобнее и тёмного цвета футболку. Накинулся на отдельно уже лежащую, мама постаралась, кучу сладостей. На родителей и их улыбки внимания совершенно не обратил. Затем поели уже нормальной еды. Ну как нормальной? Все та же тушенка и другие консервы с хлебцами. Готовить оказалось не на чем. Котелки и кружки с горелкой пришли в негодность. Но опять же, это дело наживное, так что никто не огорчился. После еды зашёл разговор о желании Димы. Сойка и начала. Горец ненадолго задумался, что-то сопоставляя в мыслях, и ответил о горошев родных. У меня тоже подобное желание есть, появилось, вернее, так что ничего удивительного. Мне ещё и мириться с двумя разными клинками пришлось. Жалко всё-таки старые оставлять было. Вот и конфликтуют чувство чужого А у тебя, сын, их вообще четыре. Он сделал паузу, хрустнув печеньем. Теперь-то понимаю, почему закрылся от меня. Дима опустил взгляд на несколько секунд. Он хоть и понимал, что не его это желание, но всё же стыдился этого. А если учесть, что это желание было очень острым и каких трудов ему стоило сначала осознать, а затем сдержаться, то вообще лучше этот кошмар поскорее забыть. Из задумчивости Диму вывел вопрос отца, удививший и Сойку тоже. — А что за дар у тебя открылся? — Чего? — переспросил сын. — Дар у него еще один. — Да ничего такого за собой не заметил, — добавил он. Горец чуть нахмурился, подбирая слова. Да и вообще он не был до конца уверен, что замеченное ранее и есть новый дар у сына. Ты периодически начинаешь двигаться как, ну не знаю, как машина, выверенно, точно и идеально. В этот момент тебя, наверное, нереально достать. Теперь уже нахмурился и Дима. Что-то такое проскакивало, когда моментами он начинал упиваться битвой, выходя за границы своих нынешних физических возможностей, но ощутить дар сейчас почему-то не мог. Два других отзывались. А этот, если это на самом деле новое умение, не чувствовался. Мам, глянешь, я что-то ничего такого нового в себе не вижу. Хотя по обдаыывали моменты, когда я будто видел всё вокруг и сразу и знал, как лучше сделать в тот или иной момент. Чувство ещё такое возникало, ну не знаю, с чем даже сравнить. Сойка в это время включилась. Вокруг неё слабо завихрился воздух, подхватывая песчинки. Дима тут же ощутил поток энергии от матери. Секунд 30 она вливала слабым потоком, и затем моргнув и тряхнув кистями рук, зачем-то прекратила. "Да, Дим, три активных дара у тебя. Три потока энергии. Влила немного в новый, но сказать о нём сам знаешь, ничего не могу. Стопаря бы сюда или веду" Дима представил эту картинку и прыснул со смеху, а на вопросительные взгляды ответил. — Да представил просто. Стопарь бы, наверное, сразу отъехал инфарктом. Осознай, где очутился. — А веда не знаю. Она к вашим приключениям привычная вроде. Горец с Сойкой переглянулись и тоже улыбнулись. В итоге отец решил попробовать. — Давай-ка, сын, с тобой небольшой спарринг устроим. Без оружия. поборемся просто. Понять ведь нужно, что это и как работает». Дима сначала воспринял предложение отца скептически «где он и где отец», но затем прикинул все «за» и «против» и согласился. Главной причиной, наверное, стало все же не желание опробовать и понять, как работает новый дар, а возможность показать отцу в прямом контакте, что он не хуже. Сойка, правда, заявила, что категорически «против», Не дело отцу с сыном мутузить друг друга. Но в итоге минут через 5 уговоров она всё же сдалась. В какой-то момент ей самой интересно стало. Ситуация, конечно, цирк, не иначе. Пекло, твари вокруг сотни и тысячи, а они на бережке озера пикник с развлекалочками устроили. В своё время примерно этому же очень удивлялся и нюхач. еще не знавший о свойствах серпов горца, да и вообще мало знавший о нем самом. Раздевшись по пояс, горец и сын встали метрах в трех друг от друга. Сойка аж залюбовалась. Одного мужчину она любила всем сердцем. Высокий, рельефный, видно каждую мышцу при малейшем движении. Настоящий хищник. А напротив второй, уже ставший мужчиной. Не подросток, юноша, которого Сойка любила так же сильно. Даже больше, ведь он ее частичка, ее кровь и плоть от плоти. Дима на полголовы ниже, но также пропорционален и строен. Последние дни высушили его начисто, и теперь рельеф на теле проступил не хуже, чем у горца. Но все же Дима выглядел чуть массивнее. Если его отец это плеть или кнут из стальных волокон, то сын, взяв от родителей лучшее, боевой нож из крепчайшего сплава. Дима, стоя напротив готового к схватке отца, сначала ощутил неуверенность. Горец и без своей звериной ауры давил не хуже. Но затем, как и всегда бывало перед дракой, разозлился. Есть противник, и его нужно одолеть во что бы то ни стало. За это его медоедом родителей и назвали. Дрался всегда до последнего и неважно с кем. На тренировках мятные басс очень удивлялись стойкости и упорству мальчика, безрассудности даже, когда он маленький ещё, со стервенением кидался на них, желая победить. И им со временем удалось эту безрассудность переплавить в нужное русло. Они научили Диму контролю. Когда в стабе появились хам с остальными и тоже стали обучаться, спустя какое-то время Дима выходил на спаринг уже против них троих одновременно. Часто его побеждали, но это были пирровы победы. Проблем он им доставлял уйму. С минуту Горец и Дима стояли, ничего не предпринимая. Но Сойка буквально ощущала, как между ними начал трещать воздух от нарастающего напряжения. И вдруг они взорвались действием. Она даже не уловила этого момента, а мужчины уже сцепились в клубок и пару секунд спустя снова разошлись, начав кружить. Оба приосанились, готовые ответить на атаку. Суйка даже губу закусила, настолько её захватил процесс. Первая разведка боем. Дима словно в стену врезался. Начал он первым. Отец, хоть это и было ожидаемо, оказался не то, что силён, а силён с большой буквы, а быстрой победе можно и не мечтать. Дима понимал свои возможности. Обучен рукопашному бою он куда лучше отца. Но опыт сотен схваток в пекле само существо отца сделало его превосходным бойцом. Новая ошибка. Скорости для обычного человека запредельные. Дима попытался взять отца на приём, подловив его на противоходе и попытавшись свалить и связать, взяв на болевой. Но отец, взрыкнув не хуже элитника, отодрал от себя Диму и оттолкнул, разорвав дистанцию. тиски не руки у отца, да и усилие неимоверное. Дима злился всё больше и тут же снова кинулся в атаку, намечая удары. И снова отец вывернулся, оставив Диму на песке на четвереньках. Он зло шваркнул кулаками по земле и снова бросился на отца. На лице горца не было усмешки. Он не смеялся неудавшимся атакам сына. Наоборот, он с удивлением и гордостью отмечал Насколько сын силен и быстр. Очередная ошибка все же принесла Диме успех. Он все-таки смог провести бросок, грянув отца на землю, и уже хотел развить атаку дальше. Но Горец выскользнул и снова разорвал дистанцию. Оба они уже глубоко дышали, прокачивая литры воздуха. Силы, конечно, не равны. Горец сильнее. Но Дима просто не мог сдаться. И вдруг что-то переключилось. Он увидел множество вариантов действия, и каждое движение отца меняло вариации возможных ответов, а он уже начал поддавливать сына, не только обороняясь, но и нападая. Дима наконец-то поймал волну. Избиение младенцев в последующие секунд 40, в течение которых Дима делал с отцом что хотел, назвать нельзя. Усилия всё же требовались колоссальные. Но в итоге отец поднял руки. Всё, всё, всё, хорош. Горит с трудом ушёл этот очередной атаки сына. Дима громко выдохнул и тяжело дыша отступил на несколько шагов. Чернота, заполнившая в какой-то момент его глаза, при этом не скрывающая ярко горящий янтарём зрачок, начала расходиться. Я же говорил тебе, Дим, когда-нибудь ты будешь сильнее меня. Вот и настал этот момент, похоже. произнёс горец, усевшись на песок. Он жутко устал. Это даже не сравнится с сражением с высшим. За неполную минуту сын умудрился умотать его так, как мог только, наверное, скредбер. Что бы он ни делал, Дима всегда легко и непринуждённо уходил от атаки, пробивал сам, словно зная, где и в каком положении отец окажется в следующий миг. И противостоять этому нереально. Разве что подключать дары, быть быстрее или невидиме. Но и тогда, каков будет ответ? Дима и сам тоже плюхнулся назад в паре метров. Устал он не меньше, но ощущение радости заполняло его и пока что выдавливало усталость. Сойка, только-только осознав, что всё закончилось, а для неё вся эта схватка выглядела размазанными движениями и вихрем сцепившихся тел. подскочила с места, откуда наблюдала схватку, и, подойдя, начала вливать в обоих, видя, как ее мужчины устали. — Ну и как? Горец взглянул на сына. — Давно меня так не валяли, — с улыбкой произнес он. Дима чуть смутился, правда, это быстро сменилось веселыми искрами в глазах. Затем Сойка обратилась и к сыну. — Ну, не знаю, тар как-то сам активируется, без моего участия. Просто в какой-то момент начинаю знать, как победить. Но с отцом это очень сложно. Моя подготовка только и спасла, спасибо мятному с басом. А так в обороне сидеть и не высовываться пришлось бы. Да и хватает ненадолго, — ответил Дима. — В обороне тебя вообще не достать, — снова сказал отец. — Очень полезный навык. Про время действия не парься, этого тебе с головой на любого противника хватит. «Дары развивать можно», – вставила свои пять копеек и сойка. Дима на это лишь мотнул отрицательно головой. «Этот все дальше не вырастет, судя по тому, как я его ощущал. Ну, может быть, совсем немного». Горец хмыкнул. «В любом случае твой дар дает огромное преимущество. Ладно, отдыхаем и в путь». Я часов это к 15 проспал бы, наверное. Сейчас чисто на хороших эмоциях держусь, сказал Дима. Значит, ищем место неподалёку и восстанавливаемся. Тебя, Сойка, это тоже касается. На святом духе долго не продержишься. Пекло. 4 месяца спустя. Через два месяца Горец со своими добрались до дома. Двигались осторожно и сильно не спешили, даже несмотря на наличие теперь и у Димы клинков из живой кости скреббера. По пути им однажды встретился черный. Понаблюдали за необычным существом издалека, приближаться не стали. Выглядел иной очень странно, даже отвратительно, да еще и над поверхностью земли левитировал. Горец и сам удивился, никогда такого не видел. Чудище напоминало ком червей на широких крыльях, как у морского ската. Летел скреббер в метре, может, чуть больше над землёй. Тогда-то Дима первый раз и ощутил вибрацию своих клинков, словно они рвались в битву, ощущая рядом извечного врага. Сам скреббер на людей внимания не обратил, вернее, возможно и заметил их, но не стал ничего предпринимать, скрывшись в конце концов за домами. С зараженными по пути люди также старались контактировать поменьше, а разве что пополнить запас жемчуга. Сойку с подкачкой горец и Дима решили сильно не напрягать. Большой необходимости в этом уже не было. Завернули также еще и на чайный осколок. Попали, правда, под самую перезагрузку, успев только набрать этого самого чая. Пережидать, пока вал зараженных схлынет, не стали. Снова объявились и близнецы. И Дима снова пытался наладить контакт. И снова ничего не вышло. Расшифровать принимаемые образы все так же не получалось. В очередном пакете картинок, правда, обнаружилось несколько интересных. Нет, они все интересовали парня. Но знакомый старик на одной и размытый образ человека по ощущениям матери очень озадачили Диму. А если еще учесть, что от образа, связанного со стариком, веяло негативом, Задуматься было над чем. Об этом он поговорил и с родителями. Но те пожимали плечами. Мол, плохого этот Нестор, если Дима видел именно его, ни горцу, ни сойки не делал. Второй образ с матерью Дима так и не понял. Было что-то вроде озадаченности. А остальные, запечатанные в нем эмоции, никакого отклика у Димы не нашли. Сравнивал и с картинкой, воспринятой от серого. В том образе была угроза. желание убивать. И вообще, вложенные эмоции состояли из тяжёлого негатива. Даже те, которые не получалось распознать, вызывали скверные ощущения. Вот как всё это понять? Близнецы пробыли рядом со спутниками в этот раз совсем недолго, буквально пару дней, и снова исчезли. Дома, за время отсутствия людей, совершенно ничего не изменилось. За пару последующих дней Горец с сыном натаскали продуктов и воды. Запас топлива еще имелся. Об этом позаботились раньше. Около недели люди абсолютно ничего не делали. Отдыхали на берегу реки. Правда, немного омрачал вид сожранного города на другой стороне. Но на это старались не обращать внимания. Иногда на набережной появлялись литники, и некоторое время недовольно бродили туда-сюда, не имея возможности добраться до еды. Заражённые пониже развитием, и вовсе стали восприниматься частью унылого пейзажа. Дима всё пытался их достать с двигам, но расстояние не позволяло, даже с усилением от дара матери, хотя и не хватало совсем немного. В другой раз они наблюдали перезагрузку кластера на той стороне реки. Случилось это рано утром, остались тогда с ночёвкой. Пришлось, правда, отойти поглубже в лес, так как граница кластеров проходила по центру реки, и существовала немалая вероятность, что людей смоет образовавшаяся волной. Но сильного разлива не случилось. Выйдя обратно к берегу, увидели людей, стоящих на набережной, совершенно не понимающих, куда делся их город на другой стороне реки и откуда там взялся лес. И их количество постепенно увеличивалось. Горцу с семьёй что-то кричали и махали руками. Радиуса эмпатии Димы с запасом хватало, чтобы ощутить эмоции людей на том берегу: страх, непонимание, скверное самочувствие, в общем, стандартный набор в таких случаях. Минуты 3 спустя кто-то из жителей, видимо, обладающий навыками хождения по реке и достаточно предприимчивый, подломил и запустил прогулочный катер, направив его к противоположному берегу. А может, это сам хозяин лодки и был. Сойка взглянула на нахмурившегося горца. Тот явно решал, что делать. Гостей им здесь не нужно. И люди на приближающемся катерке, скорее всего, обратятся. Да даже если и найдется среди них иммунный, а забралось в лодку около десятка человек, Спасти его хоть и можно, но ему всё равно не протянуть здесь и недели. Поселить в доме и выгуливать на профилактику да бред. Сойдёт с ума, руки на себя наложит или ещё что-нибудь. Попробовать вывести к гвардейскому огромнейший риск, да и банально нет смысла. Но и топить лодку, убивать людей, горцу не хотелось. Всё же было в этом что-то неправильное. Он про себя даже усмехнулся. Раньше таких мыслей и не возникло бы. Что делать будем? спросил Дима, уперев руки в бока. Им ведь всё равно не жить, даже если все поголовно иммунными окажутся. Предлагаешь убить? с укором ответила вопросом Сойка. Горец всё молчал. Ну, не убить, но пугать хотя бы, допускай да вертают обратно. И я бы могла. Нет, Сойка. отрубил уже горец, поняв, о чём она хочет сказать. Ты же сама понимаешь, что им не жить. Доброты должно быть в меру. Девушка глубоко вздохнула, прикрыв даже глаза на пару секунд. Ах, делайте как считаете нужным, тихо произнесла она в итоге. Котерок уже достиг середины реки, его немного сносило течением. И человеку за штурвалом приходилось постоянно подруливать, чтобы выйти прямо на стоящих на берегу людей. Горец вытянул руку в сторону лодки. Пару секунд ничего не происходило, и вдруг в метрах в 5 перед носом катера вода идеальным кругом радиусом в пару метров провалилась, образовав колодец. А через мгновение он схлопнулся, и на его месте вверх метров на 6 вознёсся столб, словно глубинная мина взорвалась. Катер подтащило, развернуло бортом, и опавшая вода полностью залила оставшихся на палубе людей. Пара человек, кажется, выпали. Спустя несколько секунд люди на лодке заголосили и засуетились. Рулевому, видимо, не повезло, возможно, от неожиданности ударился обо что-то и потерял сознание, так как катер начал движение налево, да ещё и по течению. Если так и продолжится, то лодка очень скоро столкнётся с набережной. А с той стороны, на этой самой набережной, люди, наблюдавшие произошедшее, снова замахали руками, что-то крича. Кто-то на борту догадался проверить рубку, и катер начал выправлять курс. На набережной тем временем началась резня. Первые пташки, зараженные, те, кто порезвее и быстрее основной волны оказываются на свежем кластере, добрались и сюда. Люди сначала даже и не поняли, что происходит, поглощенные наблюдением за судьбой катера. И спустя лишь несколько долгих секунд наконец увидели, что пришла смерть. Тварь, пока что единственная, по-видимому, кусач или рубер, Буквально рвал начавшихся разбегаться людей, откусывая огромные куски и конечности. В воздух взмывали покалеченные тела и косы крови. Крики ужаса стали слышны даже на другом берегу. Катер же, до этого приближающийся к набережной, стал наоборот удаляться. Люди на борту тоже кричали и махали руками. Кто-то из них спрыгнул в воду и поплыл к причалу. Может быть, семья там осталась». «Жуткая картина начинающего агонизировать города». «Волна с той стороны идет», — указал Горец рукой направо, куда по реке и шел катер. «Минуты, наверное, через три-четыре уже здесь будут». «Жутко», — сдавленно прошептала Сойка. «Стоять вот так и смотреть, как гибнут люди». Дима хмыкнул. За проведенное в пекле время подобные картины он видел не раз и не два. «Жуткая картина начинающего агонизировать города». И вроде бы даже привык, но почему-то именно сейчас стало очень неуютно, словно подглядываешь за чем-то, чего видеть не должен. Отец же в своей манере лишь пожал плечами. Смерти тысяч людей его давно уже не трогали. "Идёмте, делать тут больше нечего", произнёс он. В течение нескольких минут собрались и уже уходя, наблюдали приход волны чудищ. Как цунами сотни тварей заполнили пустую уже набережную. Десятки тварей падали в реку, нелепо барахтаясь и быстро уходя под воду. Другие дрались, третьи запрыгивали в окна первых этажей домов. Показался и элитник, огромный, не спеша передвигающийся монстр. В какой-то момент он остановился и повернул свою шипастую башку к людям на другом берегу. Не доволен, урод, тихо сказал Дима. Идём, потянула сына за локоть Сойка, и он, показав твари непристойный знак через локоть, развернулся спиной, последовав за родителями. Очередной непонятный сон. Последние месяцы, особенно после стычки с сыном, они стали приходить к Сойке намного чаще. Всё та же необъятная пустота и тонкий пролом, сочащийся светом, и он всё так же недостижим. А назойливый шёпот многих голосов всё так же не разобрать. Точка Сойка вновь и вновь пробовала приблизиться к этому пролому, уже уверенная, что за ним нет этой пустоты, и выбравшись, девушка найдёт или приобретёт нечто немыслимое. Сотая или тысячная попытка приблизиться вновь не удалась. Сойка совершенно не понимала, у неё вообще получается хоть что-то. Просто так и лохнулась, через какое-то время обращая свой жуткий взор на Сойку. Так всегда бывало, спустя минуту или тысячелетия. Шепотки разом стихли, словно боялись, что их услышат, оставив девушку наедине с этим нечто. Гытка, тежно усть. Родился внутри разума Сойки без эмоциональный голос. И, как всегда, слова не разобрать. «Те-доль-си-а-на!» «Дар!» — вдруг пришла мысль. «У нее ведь есть дар. Или был. А если есть, то как им пользоваться? Это вообще возможно? И как она раньше не вспомнила об этом?» Сосредоточившись, Сойка раз за разом взывала к своему дару, но ничего не происходило. Те не додать столой. Снова раздался внутри неё и вокруг этот голос. В этот раз, правда, его обладатель словно злился. Может, я не так что-то делаю? подумала девушка. Вновь появились шепотки, но их практически не было слышно, слов как и всегда не разобрать. Сойка тоже начала злиться. В сотый раз она здесь, в этой странной пустоте. Какой-то голос ей что-то вещает. а она, как дура, ничего не может понять. И снова она обратилась к Дару. Прошло, наверное, не одна сотня лет, прежде чем ей удалось нащупать его. Шепотки усилились. «Анс-нан-н...» «Да пошел ты!» – подумала Сойка, вновь и вновь пытаясь активировать Дар, словно у машины подсел аккумулятор, и девушка в который раз проворачивает ключ зажигания. Ещё через какое-то время вроде бы получилось. По крайней мере, изменились ощущения. Изменилась и пустота, став почему-то холодной и колючей. А тот взгляд со всех сторон словно метался в поисках, хотя вот же она здесь. Сойка снова обратила внимание на пролом и показалось, что свет из него тонкой струйкой тянется к ней. Вот оно что, кажется, догадалась девушка, и тут же поддала оборотов. Если проводить ту же аналогию с автомобилем. Струйка медленно начала превращаться сначала в ручеёк, а следом уже в полноводный поток. Пролом начал увеличиваться в размерах, а сама сойка потянулась к нему, и ей удалось это наконец-то. Мед одена. -да Оказавшись за пределами этой пустоты, она поняла, что летит, вернее, взлетает. Сойка огляделась и опешила. «Город. Огромный, бесконечный ночной город. И где-то там находились ее горец и сын. И только она о них подумала, как здания и кварталы под ней начали перемещаться. Спустя несколько секунд Сойка увидела на крыше одного из зданий спящих мужчин. Улыбнулась. «Спите спокойно, родные!» Сама же начала взлетать выше». И полёт давался ей настолько легко, словно всегда она это умела. Снова оглядевшись, заметила внизу, наверное, там, откуда она начала свой полёт, что-то странное. Подлетев поближе, Сойка увидела кляксу, больше похожую на метастазу чёрного цвета. И вдруг в центре её открылся глаз, а на месте зрачка зял тот самый пролом. Глаз провернулся, словно искал что-то. и через секунду уставился на сойку, настолько испугав, что она не выдержала и закричала, а взгляд словно прожигал насквозь, причиняя неистовую боль. Девушка снова бросила взгляд в сторону, где далеко-далеко были её мужчины. Падение. Сойка начала падать. Посмотрев вниз, она с ужасом поняла, что летит прямо в зубастую пасть, появившуюся вместо того страшного глаза. Сойка с криком вскочила с кровати с бешено колотящимся сердцем. Ночь всё ещё властвовала вокруг. "Мама!" Дима подорвался на своём месте, огляделся. Ночь, крыша дома, на котором они с отцом заночевали. Сердце колотилось как заведённое. Он только хотел разбудить Горца, но тот сам произнёс: Что? Тоже ощутил. Да, и времени у нас мало. Тогда в путь. Остаток ночи Суйка провела так и не сомкнув глаз. Она сжалась в комок, укрытая одеялом и боялась даже пошевелиться. Что-то изменилось. А вот в ней ли, вокруг, девушка не могла понять. Этот сон, в отличие от прошлых, сойка помнила полностью, во всех деталях. Страх оттуда из сна почему-то перетёк и сюда, в реальность. Что же это, всё думала девушка. И как на зло, горит со сын ещё далеко, появится не раньше сегодняшнего вечера, а может и утром следующего дня. Мысль, что придётся провести ещё одну ночь в одиночестве, обдала сойку новой волной страха. Ведь явно что-то произошло, и, скорее всего, с ней. Что-то непонятное, новое ощущалось в теле и разуме. В этой тягучей и гнетущей обстановке Сойка и провела оставшиеся часы до рассвета. К самому утру все же удалось задремать, буквально минут на двадцать, наверное. А затем ее разбудило ощущение чьего-то присутствия. Сойка встала с кровати, взяла зачем-то пистолет. Ощущение, так никуда я и не делась. Кто-то явно находится снаружи, на улице, недалеко от дома, в черноте, блесницы. Ну да, точно. И они беспокоятся, им страшно. Откуда я это знаю? Удивилась Сойка, направляясь к выходу из дома. Одев тапочки, она вышла на улицу и огляделась. Там, за домом, пришло осознание, Кроме страха близнецов был ещё что-то, чего сойка не могла распознать. Она вообще сейчас ничего не понимала. Как она смогла их ощутить так легко? Откуда знает, что они сейчас чувствуют? Да и сойка поймала себя на мысли, что всё окружающее воспринимается по-другому, чётче, яснее. 2189. Что? Дней до перезагрузки кластера с их домом? Соседний кусок леса исчезнет через 5 дней. Чернота вообще не перезагружается, она просто есть. А что есть чернота? Это ведь в этот момент, когда Сойка, ошеломлённая своими же мыслями и знанием, ощутила ещё кого-то, там же, рядом с близнецами, и посмотрев на пистолет в руке, направилась в обход дома. Только-только начало светать, а Дима с Горцом всё неслись в сторону дома. Отец выпустил своего зверя отгоняя нищих, хотя они и без этого не нападали. Элитников поблизости не было, и это хорошо. Терять время на сражение с ними не хотелось. Гнало вперёд двух мужчин предчувствие, что-то плохое должно произойти там, дома. И если они не успеют А там мама, сойка, любимая женщина. Здания проносились мимо бегущих уже который час людей. Вот она, набережная, наконец-то. На улице уже посветлело, но солнце ещё не показалось. Какая-то тварь вывалилась из-за домов впереди. Дима и Горец, не сговариваясь, влепили по ней дорами, буквально размазав по проезжей части. Достигли набережной. Пристань, им нужна пристань. Минуты через две бега по крайней к воде пешеходной дорожке стало видны маленький пирс, скачающимся на лёгких волнах, пришвартованным катерком. Отлично. И быстрее, нужно быстрее. Оба, что горит, что Дима, ощущали, как сквозь пальцы утекает время. Но что должно произойти такого, от чего их подорвало посреди ночи, и они сорвались с места? Сойка обошла дом и разлапистые ели. Взору открылась странная картина. На черноте, метрах в 10 от границы, сейчас спиной к девушке стоял Нестор. Ну да, он. Тот же потёртый плащ, рюкзак старинного вида и двухстволка висели на его плечах. Всё тот же широкополый стецен на голове. Удивило другое. Чуть дальше в паре метров находились близнецы. Без сомнения, Их продолговатые тела вытянулись сейчас вверх. Они стояли, как сурикаты, столбиками перед стариком. И им было страшно. Сойка нахмурилась и пошла вперед, даже не заметив, что никаких негативных ощущений не возникло, когда она пересекла границу. Под ногами захрустела. Фигура Нестора вздрогнула, и он начал оборачиваться. Как-то неестественно, не по-человечески. Нес... Слова застряли у сойки в горле, и она тут же остановилась. Её обдало волной холодного промораживающего страха, как во сне. И перед ней стоял не Нестор, вернее, внешне это был всё тот же старик с добродушным лицом, но вот глаза, взгляд и то, чем от него веяло, Нестором совсем не являлось. Абсолютно белые глаза и совершенно невозможно в них что-то прочесть. Лишь ощущение, словно на тебя смотрит скала. Да нет, вселенная вдохнула угрозой, резко, будто ножом полоснули. Сойка рефлекторно активировала дар, но ничего не произошло. Не завихрился воздух вокруг, не пришло то ощущение, когда поток энергии проходит через тело. Вообще ничего, будто никогда и не было дара. Сойка попыталась сделать шаг назад, убежать. Но тело не слушалось, её будто заморозили или остановили. Последняя мысль возникла на периферии сознания. Девушка даже знала откуда-то, что с ней, знала, как это делается и кто это с ней сделал. Страх и чёткое осознание, что она сейчас умрёт, вытеснили все остальные мысли. Нестор, лицо которого совершенно ничего не выражало, просто маска Поднял руку, согнув перед собой. Часть её от локтя до кисти вдруг начала изменяться. Сначала чернеть, а затем расплавилась во что-то бесформенное. Пару секунд спустя аморфная масса закрепилась в виде лезвие ставидной формы плоской пики, сантиметров 10 шириной и около полуметра длиной. Сойка с нарастающим ужасом смотрела на приближающегося ненестора. и абсолютно ничего не могла предпринять да и бесполезно против этого ничего не сделать будь ты хоть богом воплоти старик остановился в метре от девушки всё вот и всё один из близнецов вдруг застрекотал громко и прыгнул на нестора тот явно почувствовал и чуть развернувшись отвернув от сойки голову выставил другую руку Небольшое, не длиннее полутора метров тело Скрэббера зависло в воздухе. Существо заверещало на более высокой тональности и его начало сминать. Раздался хруст. Боль. Ему больно. Сойку на секунду отпустило, и она тут же вскинула оружие. Бабах! Голова не несторо дернулась. Под глазом на скуле появилось отверстие. Он сделал движение рукой, И поколеченный скреббер улетел далеко назад, грянувшись о землю, ломая с лёгким хрустом остекленевшие растения и траву. Второй близнец тут же юркнул к брату, поразительно быстро оказавшись рядом, затем обвил своим телом его, и они оба провалились в черноту. Исчезли. Лицо старика чуть скривилось. Первая эмоция на лице. Дыра под глазом, из которой не вытекла и капли крови, между тем начала быстро затягиваться. Выдавила из себя деформированную пулю и окончательно пропала, и снова Сойку остановила. Ненистер повернулся к ней и посмотрел на неё, в неё, из неё со всех сторон, прямо как в тех снах. Губы старика разомкнулись, но ни слова не сорвалось с его языка, ни эмоций, ни выражения. Сойку что-то не сильно толкнуло назад. Опустив взгляд, увидела, что рука острие старика пронзила ей грудь в месте, где расположено сердце. Напополам. Она это точно знала. Как и знала, что жить ей осталось ровно до момента, пока не Нестор не уберет руку, окончательно перерезав пуповину, соединяющую ее с этим миром и с жизнью. Ни крови, ни боли. Лишь что-то лишнее ощущалось в груди, мешающее вдохнуть, мешающее жить и умереть. В голове пусто, не проносила жизнь перед глазами, ничего такого. Даже страх исчез, только лёгкое сожаление и печаль. А близнецы, оказывается, предупреждали: "Беги!" Не поняла она, вообще ничего не поняла, хотя теперь и открылось многое. Ещё один лёгкий рывок, но уже вперёд. Не Нестор выдернул из груди сойки руку остриё. Тут же пришла и боль. Кровь хлынула потоком, вытекая вместе с жизнью. У девушки подкосились ноги, и она рухнула на чёрную мёртвую землю. А старик исчез. Просто вот он есть, и вот его уже нет, без хлопков и других эффектов, словно его стёрли. Глаза сойки остекленели. Взгляд застыл в немом выражении непередаваемой тоски и грусти, и лишь одна слезинка оставила мокрую дорожку до растрепавшихся волос. Через несколько секунд из черноты неподалеку от тела сойки выросли близнецы и, медленно приблизившись, тихо защелкали и застрекотали. В тот же самый момент, когда рука лезвия не Нестора поразила Сойку, резкая боль в груди Димы буквально свалила его на землю. Что? Встревоженный отец тут же оказался рядом, помогая встать. Они с сыном уже пересекли реку и бежали к дому через лес. Всего с пяти километров осталось. Дима опёрся руками и привстал. "Мама!" шипнул он и затем взревел раненным зверем. Мама тут на горцо вдохнула такой яростью, что он аж отшатнулся. Глаза сына моментально налились чернотой, а янтарные зрачки словно зажглись огнём, и он с места рванул так, что отец его и догнать не мог, через десяток секунд безнадёжно отстав. Сын лавировал между деревьев, будто бежал по прямой, совершенно не замечая их. А вот горцу в этом плане оказалось тяжелее. Бежать с такой скоростью и не врезаться в какое-нибудь дерево, он не мог физически. Тревога подгоняла его. Зверь внутри бился предчувствуя беду. Что же там могло случиться? Нет, этого произойти никак не могло. Только не это. Минут через 5 Горец начал ощущать сына, только сына. Он был наглухо закрыт, как и тогда после смерти Инова. Сойка, где сойка? Где? С каждым десятком преодоленных метров росла тревога, росло напряжение, руки и ноги наливались все большей тяжестью. Вот она граница. Вышел он не со стороны прохода, да к чёрту. Горят сорванул напрямую через черноту. Лёгкое головокружение добавилось к остальным терзающим его ощущениям. Сын находился с другой стороны дома. Быстро миновав двор, горец увидел их, и всё разом упало. Горцо как молотком по голове ударило, в ушах зазвенело. Следом в них напихали ваты, настолько оглушило, сердца сбились с ритма, стало трудно дышать. Он выронил серпы на землю. Дима сидел там, на черноте, на коленях, держал тело сойки на руках, сам согнувшись над ней. и плечи его тряслись от беззвучных рыданий. А может, и в голос плакал. Горец ни хрена сейчас не слышал. Что-то треснуло внутри него, и это большое, незыблемое до сего момента начало рушиться, осыпаясь обломками в черную пропасть отчаяния. Ее нет, умерла. Кто-то убил, отнял. Горец, не ощущая себя, на ватных ногах приблизился. — Да. Её лицо бледное сейчас, с закрытыми глазами. Сын, видимо, закрыл уже мокрая дорожка от слезы и тонкая струйка крови изо рта. Дима выпрямился, и стало видно рану на груди сойки. Из широкого наверняка насквозь пореза крови натекло много, даже высохнуть ещё не успело. Горец бухнулся на колени рядом. Дима взглянул на отца ещё поддержки. превратившись сейчас из хлебнувшего крови бойца в ребёнка, потерянного и бессильного. Как выразить словами то, что сжигает изнутри, рвёт на части испепеляет душу холодным огнём? Как противостоять чувству, осознанию того, что не изменить уже, не исправить? Как не окунуться с головой в ту бездну ледяной пустоты, что растёт с каждой секундой в груди? Горется сам не знал Слов просто не было. Лицо сына, перечёркнутое дорожками слёз и твёрдые губы в ниточку, еле сдерживается, чтобы не расплакаться снова. Огонь янтаря в глазах потух. Что-то навсегда исчезло из взгляда, сменившись лютой печалью и вопросом: "За что?" Ком в горле такой, что аж дышать невозможно, и слёзы потекли сами собой. — Что? — выдохнул горец, оглядываясь, и только сейчас заметил две неподвижные фигурки метрах в десяти от них, приняв поначалу за часть пейзажа. Одна чуть ниже и выглядит какой-то, словно ее надломили. Близнецы, скребберы. Один из них, тот, что надломлен, явно ранен. Сражались и убили ее. Убили мою Сойку. Они убили Сойку. Ну кто же еще? — Что? Здесь на километры вокруг ни души. Твари сюда не суются вообще. Но почему? Почему они напали? А важно ли? Они её убили. Вот же твари. Убью. Продолговатые фигурки дёрнулись, словно их ударили. Это горит спустил с цепей зверя, отпустил совсем и зарычав, хотел уже броситься, но крепкая рука сына схватила его за плечо. Отец, да нет же, зарал вдруг Дима, горяца слеплённый яростью, горечью потери, зло посмотрел на сына и вырвал из захвата свою руку, снова бросив взгляд на ненавистных тварей. Порву, убью. Близнецы сжались в небольшие комочки и ощетинились плоскими, не очень длинными шипами, и не давили, как все другие иные. Горечь вообще их никак не ощущала. Видел только и желал одного отомстить, уничтожить, растоптать этих тварей, что отняли у него сойку. Отец, да стой же, снова послышался голос сына. Горец не обратил внимания. Он что, не понимает? Ирванул к тварям. Странно, но дары не отозвались. Да по хрену, руками разорву, и врезался в стену. Сын Почему он стоит между ними? Почему не даёт убить их? Отойди, зарычал горец. Сын стоял перед ним, глаза почернели, пылают огнём зрачки. Горец снова бросился, попытавшись обойти Диму, но мир вдруг кувыркнулся и в плечо ударилась земля. Не трогай отец, рычал уже Дима, еле-еле сдерживая рвущегося отца. «Это не они! Не они, блин! Да уймись ты, наконец!» Горец не слышал или не хотел слышать сына. Он рвался, рычал ослепленной яростью. И снова и снова сын сдерживал его под стрек от близнецов. «Уймись же!» Заорал в лицо от судима, сам до жути уставший от борьбы, в ссадинах и порванной одежде. И горца вдруг отпустила. Разом. Он просто обмяк в захвате сына. Почему ты не даёшь их убить? Ведь это они, глухо прохрипел отец, смотря сейчас сквозь Диму. Маму убили не они. Взгляд Горца обрёл осмысленность, словно он только что услышал слова Димы. Старик, нестор этот ваш хренов, также глухо ответил сын. Они пытались защитить, предупреждали её. Не успели мы, отец, не успели. И Дима уткнулся отцу в грудь, зарыдал без звука, сотрясаясь и сжимая руками плечи отца. Горец прижал Диму к себе. Близнецы пропали, исчезли, сбежали, твари. Горец не поверил Диме. Что здесь делать старику? Нету ниву причин просто прийти и просто убить сойку. Да и смог бы? Хрен его знает. С её тадаром высушила бы в 3 секунды. Хотя и он не прост. Но не зачем ему сойку убивать? Не зачем. Долги отдали. Переимкнула имстить за сестру? Бред. Да и я её убила, не сойка, а рана на груди. Такие только иные могут оставить. ровное, идеальное, если так можно сказать. Насмотрелся уже. Второй близнец ранен. Я внадрались. Да и сойка к ним тепло относилась. Нет, это они паскуды чёрные. Всех, всех убью, с каждой твари спрошу. Скоронили сойку в тот же день по традиции, как принято в улье. Кластеры леса вокруг грузились достаточно часто. Аккуратно на сооружённых носилках отнесли тело матери и любимой женщины на ближайший к перезагрузке кластер и ждали, пока обновляющийся осколок заберёт тело сойки. Всё происходило как в тумане. Последующие дни прошли так же. Что делали? Ели ли? Пили? Наверное, что-то ели, что-то пили. Делать ничего не хотелось. Горе тяжёлой потери топило. Дема и горец с призраками бродили по ставшему пустым дому, из которого ушла душа. Часть души ушла и из горца с сыном, оставив холодную пустоту в груди. Они не разговаривали, переживая горе каждый по-своему, в своём углу. Хотя стоило бы